Глава 6. Марк Давидович Штерн по прозвищу Матадор. 52 года. Белого я впервые увидел, когда мы с Мылом ходили на хутор Журавли. Есть там одно перспективное местечко. Сразу скажу, что не мы одни про это местечко знали. Поэтому без стрельбы не обошлось. Но повезло нам. Бандюки много патронов извели на собак. Так среди собачьих тел мы их и положили. Извините, в благородство не играли. Право первого выстрела врагу не уступили. Не французы чай в битре и Мальплаке. Обыскали бандюков и дальше движемся. А надо вам знать, что кратчайший путь к хутору Журавли лежит через костяное поле. В зоне вообще кости везде валяются. Но такое уж это было проклятое место. Нет, аномалий там не водилось, но что-то жуткое присутствовало. Проверять, что именно, никому не хотелось. Там все вперемешку лежат и люди, и монстры. Поэтому обходили мы это поле за три версты. Тоже рискуя изрядно. Там в лесочке снорков полно. И до сих пор обходим. Но все это ненужные подробности. Прежде чем крюка давать через лесочек, мы сделали привал. Сыра, костра не разведешь. Да и не надо бы там сидеть, но мыло настоял. Голодная брюха не наш метод. Вдруг видим... Через это костяное поле кто-то тащится, но стволы на изготовку ждемс. Мы его хорошо видим, а он нас вряд ли. Опытный сталкер выбирать место для отдыха умеет. Это зомбак, говорит Мило, вон как его култы хает. Да он один, к тому же, ничего на него отвлекаться. А я смотрю, нет ни не зомби. Зомби с рюкзаками не ходят, да еще с такими здоровенными, что руками придерживать приходится. «Это человек, — говорю я, — и он другого человека несет, так что сразу стрелять не будем. И почему-то нас нисколько не удивляет, что так смело шагает этот тип со своей ношей по такому опасному месту. Вот, думаю, сейчас этого альтруиста и накроет. Заодно и мы узнаем, что за беда там таится, на костяном поле. Ближе, ближе, вот уже рассмотреть можно. Тот, который несет в простой гражданской одежде, зато не сомой». В камуфляжном комбезе и рожей его поганное мне хорошо знакомо. — Стой, — говорю, — клади его на землю. Он остановился и бережно так тело на землю опустил, потом головой замотал, ищет, кто его окликнул Нам нужна помощь, — говорит альтруист. — Где можно найти врача? — А ты кто такой, — говорю. — Не знаю, — говорит альтруист. — Только господину Сильверу срочно нужна помощь, он потерял много крови. Но тут я не выдержал, встал, было показал прикрой, если что, и подхожу поближе. Смотрю, совсем мальчишка, глаза ввалились, дышит тяжело, поскольку ноша еще та. Кличка у этого типа была Дадон. Это парнишки, он с Сильвером представился, не иначе для романтики. Расклад ясен. Осмелился вернуться в зону старый мерзавец, отмычку притащил. Значит, где-то у Дадона схрон имеется. и важные вещи там хранятся, если не побоялся вернуться. — В санатории меня все звали юноша, — говорит альтруист. — Ага, вот значит, где Дадон отсиживался, то и его ребята на материке заучились искать, а у них и средства были, и финансы. Крутой, видать, санаторий. И от чего там больных попользовали. Отойди -ка, — Отойди-ка, юноша, — говорю. Вытаскиваю ствол, наворачиваю глушитель. Зачем лишний раз привлекать ненужное внимание? Юноша бросается к камню, не смейте, кричит, он ранен, это подло! М да, Давно я в зоне таких слов не слышал и не употреблял. Точнее, никогда. Я всю романтику еще на материке оставил. Так вот Дадон. Какой только мрази в зоне я не встречал, а с Дадоном никто не сравнится. Он и у вольных, и у кланов, и у военных, и даже у бандюков с мародерами. «Имел такой же статус, как в аналитике. Клади его сразу, и все тебе спасибо скажут. Для, сталкер... Для сталкера главное — заработок, чтобы не говорили вам про романтику и про желание испытать себя. А уж когда речь идет о наличке и подавно. Потому что артефакты — дело ненадежное и опасное. Артефакт сперва най найти надо. Потом положить в контейнер. Это если штучка тебя сходу не прикончит. Такое бывает». потом уберечь от посягательств, потом найти перекупщика и загнать за бесценок, потом пропить этот бесценок. Порочный круг. Вот поэтому сталкеры и нанимаются проводниками, как на сафари, к богатым бездельникам, к ученым, к агентам многочисленных спецслужб, к психопатам, воображившим, что они с помощью волшебных предметов могут излечиться сами или спасти своих родных и любимых. Последним даже сочувствуют и стараются сберечь, если впереди маячит основная часть награды. Впрочем, об этом я уже рассказывал, как проводником-то ходил. Дадон тоже был проводником, только мы не сразу сообразили, кого он водит в зону и для чего. Смерть в зоне — обычное дело. Сгорел, перекрутило, сплющило, заколбасило, разорвали, высосали, откусили голову, пристрелили, зарезали. Прескурант обширный. А тут стали замечать мы, что процент умертвий от огнестрельных ран заметно повысился. И все погибают внезапно. Ни в перестрелке ни в поединке. В одиночку гибнуты парами. Если группа идет, все нормально. Не трогают группу. Хотя был случай, когда положили долго квад на привале. А это надо сильно постараться. Или взять обманом, на что указывали обстоятельства. Военных, однако, не трогают. И ученых, потому что военкеры их охраняют. Но не такое у нас ремесло, чтобы рассекать в зоне повзводно и поротно. Вольные сталкеры по определению и индивидуалисты. К тому же было все это до того, как Большой развернул свою деятельность. Так что приходим мы в состояние тихой паники. Хотя все друг перед другом храбрятся. Теперь понятно, почему все дружно поднялись, когда майор известия про своего киллера принес. Вот потому... Ну про то, как мы с этим разобрались, как юный совсем киндер-подсадный утка работал в коротких штанишках, это отдельная песня. И петь ее надо в подробностях со всеми куплетами и припевом. Короче, накрыли мы группу этих экстремалов. Люди богатые, знатные, даже сенатор от штата Оклахома был. А охотились они на людей. И самой доступной добычей определили вольных сталкеров. Приедут, пройдут периметр без проблем, пощелкают нашего брата и по домам вешать судьбы. Такое скоротечное сафари. почувству себя мужчиной. Он до дон их и водил. Даже в бандюках патриотист броснулся, как это пиндосы наших родных славян безнаказанно отстреливают. Да хотя бы и чурок. Пиндосам мы торжественно передали бюро на пару ганя, Хоть бандюки и ворчали, что надо бы выкуп взять. Бандюки не умеют масштабно мыслить. Дикий вой подняла бы мировая за кулисы, какой уж там выкуп. В общем, наказали мы втихушку пендосов, а Дадон ушел. Точнее, ускакал на одной ноге. Вторую ему кит отстрелил, светлая ему память. Слишком хорошо знал Дадон зону. Может быть, лучше всех. Долго его на материке искали. Подняли даже тех сталкеров, которые благополучно ушли на покой. А среди них и влиятельные люди были. Никаких следов. Кто бы мог подумать, что он в психлечебнице спрятался. Все это в двух словах я объяснил тогда странному юноше. Вижу, что ничего не понимает, да и не больно там не веет. Ладно, говорю, поломаем мы себе маршрут, отволокем твой оплаты к людям. Сам ему и первую помощь окажут, и все, что полагается. Даже было со мной согласился, потому что очень уж нам этот парень пришелся по душе. Давно таких не встречали. Да и вообще про Степана Алексея еще я тебе все сказал. Пока юношу просвещал, пришел в себя Дадон. Протез у него в щепке, от трой ноги осталась одна кость. Перепугался, когда нас узнал. И понес такое, что у нас смыло уши прогнулись под теростью горячей лапши. Что он, Дадон, ни в чем не виноват, что его заставили, что юноша этот непростой, что юноша может жарко жарку пройти не заметить, что он, Дадон, открыл этот выдающийся феномен для всенародного блага. Чего только человек не придумает, когда впереди маячит виселица. Ну, про виселицу юноши мы тогда не сказали, поберегли его поврежденную психику. Он-то всерьез был болен. Большинство сталкерских маршрутов проходит мимо свалки. Такое бойкое место. Там и стояла виселица. Про нее тоже можно отдельную книгу написать. Стали посылать народу сообщения. Дадона поймали. Ради такого случая вольные стали туда подтягиваться. Очень большой счет у них у многих был к Дадону. Дадон всю дорогу повторял то же самое, что нам впаривал, а потом заорал, что один болтаться не собирается, что юношу тоже повесить мало. Он двух санитаров зарезал в психушке одну библиотекаршу божьего одуванчика. «Нет, говорим, божий одуванчик — это на материке. Это тамошние дела и нас не касаются. Сами мы парня в ментовку не повезем, пусть органы за ним приезжают, если осмелятся. А вот ты, Дадон, решил в зоне». Хотя трудно в зоне согрешить, а ты все-таки умудрился. Повесили, конечно, Дадона. всем в науках. Хоть юноша-то кричал про бессудную расправу, то требовал действительно повесить его рядом. Псих, что с него взять? Убежал он тогда со свалки в направлении Припяти, и все вздохнули. Если парень действительно виноват, так сам себе кару и выбрал. Если повезет, шаманом станет. Но не стал он шаманом. И спас он меня, хотя ничего тогда и не помнил. Да я рассказывал. А второй раз я увидел его, когда он уже в белом комбезе притащил пораненного кровососом Мегабайта. Но Мегабайт тоже ничего не помнил и рассказать ничего не мог.